Перри мейсон Пол Дрейк, Делла Стрит, Гомер Гарвин и Стефания Фелтнер тесным кружком сидели за столом в библиотеке Перри. На столе стояла бутылка виски, сифон с содовой, большой кувшин с кубиками льда и несколько стаканов. мейсон сказал Стефании Фелтнер, «Вам следовало бы рассказать мне». Я никому не могла рассказать об этом. Я видела, как Гомер отъехал от дома Кассельмана в своей машине. Он меня не заметил. Позднее, вечером, он дал мне пистолет, и я увидела, что из него был сделан один выстрел. Я подумала, что все слишком ясно. Вы же устроили так, что Гомер-младший отдал мне свой пистолет, чтобы я могла при необходимости отдать полиции пистолет младшего вместо пистолета из кобуры. Я же решила, что поступлю очень ловко, если подменю пистолеты, и полиция найдет пистолет, из которого совершили убийство, на том самом месте, куда Гарвин-младший положил свой, своими собственными руками. Я убрала пистолет младшего со стола, как только за вами закрылась дверь, и сунула его в мешочек с мукой на кухне. Попозже я вышла из дома, захватив с собой мешочек. Недалеко от меня строится новый дом, там я и засунула мешочек в одну из форм, куда только что вылили цемент. «Я не знал», — сказал Гомер Гарвин, — «что вы видели меня у дома Кассельмана. Я поднялся, чтобы переговорить с ним, но он сказал, что у него через 10 минут должна быть важная встреча, так что он не может сейчас разговаривать со мной». Вероятно, у него в это время уже находилась Ева Эллиот. Я ему сказал, что вернусь в 11 часов и потребую у него объяснений. «Наверное», — заметил мейсон — «это звонила Ева элиот когда я был у него. Она, видимо, сказала, что едет к нему. Это-то и взволновало его. Он попросил ее подождать пару минут. Из этого следует, что она звонила из ближайшего автомата. Я вышел через парадную дверь и стал наблюдать за входом, но не заметил, чтобы кто-нибудь входил. Я должен был подумать о черном ходе. «Ну вот, теперь нам понятна вся история», — сказал гарбин Она поднялась по черной лестнице. В свое время Кассельман уговорил ее оплачивать фальшивые счета. Видимо, он пообещал ей работу с высоким окладом в новом мотеле. Возможно, обещал телевизионный контракт. Она была готова на все, чтобы стать актрисой. Она вовсе не пала жертвой своей секретарской неопытности. Она специально добывала деньги для Кассельмана. Потом она как-то узнала, что он ее надувает. «Какая-то женщина», — вмешалась Стефания, «открыла входную дверь в подъезде, когда я входила к Кассельману. Я поднялась на этаж и позвонила. Никто мне не ответил. Я нажала на ручку двери, дверь была отперта. Я открыла ее и вошла. Джордж Кассельман лежал на полу мертвый. Я... я не знала, что мне делать, и вдруг почувствовала, что наступила в лузу крови. И тогда меня охватил ужас». Я опустилась на колени около Кассельмана, чтобы посмотреть, может быть, он еще жив, и поэтому испачкала кровью и руки. Я побежала в ванную и попробовала стереть кровь с туфли. Я очень долго мыла руки, потом побежала вниз по черной лестнице, а так как я была уверена, что Гомер убил его, то я никому ничего не сказала. Я была не в силах это сделать. Гомер Гарвин задумчиво посмотрел на нее. «И вы пошли бы на то, чтобы вас осудили за убийство в первой степени, но так и не стали бы изобличать меня?» «И это говорите вы?» — воскликнула Стефания. «После того, как, думая, что это я его убила, сделали все, чтобы отвести от меня подозрения, рискуя собственной головой». И вдруг они оба начали хохотать. «Ну ладно», — сказал Гарвин. «Мы это обсудим потом. Пока что, Перри, давай-ка уладим наши с тобой денежные дела». Гарвин вынул чековую книжку, расписался на незаполненном бланке и толкнул чек через стол к Мэйсону. «Сумму проставь сам. И прошу тебя, не стесняйся». Зазвонил телефон. Делла сказала в трубку. «Одну минутку». Она повернулась к мейсону «Это Гарвин-младший. Он говорит, что очень сожалеет о своем поведении в суде. Говорит, что отдаст вам тот спортивный автомобиль, в котором вы ездили к Стефании, на 600 долларов дешевле». мейсон улыбнулся. Взял чек, подписанный Гарвином, и сказал, «Попросите его позвонить попозже Делла. Думаю, мы с ним договоримся».